Толстый донор был тайным осведомителем и фанатичным приверженцем турецких бань. Эту огромную глыбу мяса и жира, чем-то слегка напоминающую Буду, в любое время дня и ночи можно было разыскать в той или иной парной, завернутым в полотенце и отдающимся ласки тепла, которое только и могло хоть как-то освежить его дряблое тело в одном из таких ночных заведений, носившим название «Пар и формы», и разыскал его Барт Клинг. Он послал массажиста в парную и попросил сообщить донору, что его ждут. Через того же массажиста донор передал Клингу, что выйдет через пять минут, если только Клинк не хочет присоединиться к нему в парной. От парной Клинг отказался. Он подождал в раздевалке И через семь минут туда явился донор, обернутый своим обычным полотенцем. Зрелище весьма впечатляющее, особенно в половине четвертого утра. «Привет», — сказал донор. «Как дела?» «Отлично», — сказал Клинк. «А как ты?» «Да так себе». «Я ищу пару украденных колымаг», — сказал Клинк, сразу переходя к делу. «И что же это за колымаги?» — спросил донор. «Фольксвагены» моделей 64 и 66 -го годов. Какого цвета? Красные. Обе. Да. И откуда их сперли? Одну у 861-го по Оест-Меридиан, а вторую со стоянки на 14-й улице. И когда? На прошлой неделе. Точного дня я не помню. И что вам хотелось бы знать? Кто угнал их? «Считай, что это сделал один и тот же тип?» «Сомневаюсь. А зачем вам понадобились именно эти железки?» «Одна из них, возможно, была сегодня использована, когда бросили бомбу». «Это то, что бросили в церкви на калвер? «Вот именно». «На меня не рассчитывай», — сказал донор. «Что ты хочешь этим сказать?» «В этом городе полно парней» которые с большим одобрением восприняли то, что там произошло. И я не хочу ввязываться в эту черно-белую свару». «А кто может прознать, что ты имеешь к этому отношение?» — спросил Клинк. «Точно так, как вы собираете информацию, собирают ее и они». «Я нуждаюсь в твоей помощи, донор». «Понимаю, но на сей раз прошу уволить», — сказал донор, упрямо мотнув головой. В таком случае мне придется обратиться на Хай-стрит. Зачем это? У тебя там еще один источник информации. Нет, просто там находится контора районного прокурора. И оба мужчины пристально посмотрели в глаза друг другу. Донор в обернутом вокруг толстенного живота полотенцем, истекающий потом с такой интенсивностью, будто он и сейчас продолжал сидеть в парилке. И Клинк, скорее напоминающий слегка усталого рекламного агента, чем полицейского, да еще угрожающего человеку разоблачением его прошлых темных делишек. При этом они оба прекрасно понимали друг друга и ценили тот странный симбиоз, который иногда возникает между людьми, чья профессия – охрана закона и теми, кто этот закон нарушает. Симбиоз, жизненно необходимый как тем, так и другим. «Не люблю, когда меня силком принуждают к чему-то». Донор, наконец, нарушил молчание. «А я не люблю нарываться на отказ», — парировал Клинк. «Когда нужны эти сведения?» «Я хочу, чтобы колеса завертелись до наступления утра». «Тебе хочется чуда, не так ли? А кто не жаждет чуда?» «Чудеса стоят немало. А почем они?» — Двадцать пять за одну машину и полсотни, если удастся узнать об обеих. — Ты сначала разыщи машины, а о цене поговорим позднее. — А если до этого позднее кто-нибудь проломит мне череп? — Об этом тебе следовало позаботиться еще при выборе своей профессии, — возразил Клинк. — Ладно, донор, кончай трепаться. Просто два каких-то подонка решили бросить самодельную бомбу. «Никто за ними не стоит, и бояться тебе нечего». «Ты так считаешь?» — осведомился донор. И тут же менторским тоном изрек банальную истину. «Расовые отношения в этом городе достигли к настоящему моменту наивысшего напряжения». «Ты знаешь мой номер в участке?» «Еще бы мне не знать его», — мрачно подтвердил донор. Я сейчас иду прямо туда и буду ждать твоего звонка. Может, ты позволишь мне для начала хотя бы одеться? Ночной клерк отеля Эдисон сидел в полном одиночестве, когда Карелла с Хейзом вошли в холл. Погруженный в раскрытую перед ним книгу, он даже не глянул в сторону детективов, когда те подходили к его столику. Холл отеля был выдержан в готическом стиле. На полу лежал изрядно вытертый восточный ковер. Подле массивного красного дерева резных столов стояли огромные мягкие кресла с продавленными сидениями и засаленными подлокотниками. Возле каждой из двух облицованных красным деревом колон стояла поплевательница. Над столом регистратора висел великолепный абажур, в котором однако не доставало одного стекла, а второе было треснувшим. В старые добрые времена Эдисон, несомненно, был роскошным отелем. А сейчас он походил на дешевую шлюху в изъеденном молью и облезлом норковом манто, которое она приобрела в лавке старьевщика. Клерк, как бы в противовес всему этому старью, оказался совсем молодым человеком лет двадцати с чем-то. Он был в отличном выглаженном твидовом костюме, и темные рубашке с галстуком в золотую с коричневым полоску. На носу у него красовались очки в изящной черепаховой оправе. С некоторым опозданием он оторвался от своей книги, близоруко прищурился и, наконец, встал. «Слушаю вас, джентльмены», — сказал он. «Чем могу быть вам полезен?» «Полиция», — сказал Карелло. Он вынул бумажник и раскрыл его, показывая пришпиленный изнутри полицейский жетон. «Слушаю вас, сэр. Я детектив Карелла, а это мой коллега, детектив Хейс. Здравствуйте, а я ночной клерк, и зовут меня Рони Сенфорд. Мы разыскиваем человека, который мог быть зарегистрирован в вашем отеле примерно две недели назад», — сказал Хейс. — Ну что же, если он был здесь зарегистрирован две недели назад, то вполне возможно, — сказал Сенфорд, что он все еще живет у нас. Большинство таких постояльцев проживают у нас постоянно. — Вы держите здесь в холле фирменную почтовую бумагу? — Простите, сэр. — Почтовую бумагу с названием отеля на ней. Может ли кто-либо войти так запросто с улицы и взять листок такой бумаги? «Нет, сэр. Здесь в углу есть письменный стол, видите, рядом с лестницей, но мы не кладем на него почтовую бумагу с рекламой отеля». «А в номерах такая бумага есть?» «Да, сэр. А у вас в столе?» «Естественно, сэр. И у вас здесь постоянно находится дежурный?» «Все двадцать четыре часа, сэр. Мы работаем в три смены». С восьми утра до четырех дня, с четырех дня и до двенадцати, и с двенадцати до восьми утра. И вы заступаете в двенадцать ночи? Да, сэр. Возвращался ли кто-нибудь из ваших постояльцев после того, как вы заступили на дежурство? Да, сэр, но немногие. Не заметили ли вы у кого-либо из них пятна крови на одежде? Крови? О, нет, сэр. А если бы были такие пятна, вы заметили бы их? Простите, не понял, сэр. Вы всегда следите за тем, что происходит вокруг вас. Я стараюсь, сэр, по крайней мере, большую часть ночи. Иногда позволяю себе вздремнуть, если нет необходимости, срочно готовиться к занятиям, но обычно... А что вы изучаете? Бухгалтерский учет. Где? в Рамзеевском университете. «Вы не возражаете, если мы посмотрим вашу регистрационную книгу?» «Пожалуйста, смотрите, сэр». Он тут же встал и направился к полке с отделениями для писем и ключей от номеров, взял там регистрационную книгу и вернулся к столу. «Все наши постояльцы живут у нас постоянно, за исключением мистера Ламберта из 204 номера» и миссис Грант из 701-го. Когда они поселились у вас? Мистер Ламберт был зарегистрирован в журнале, я полагаю, вчера, а миссис Грант проживает у нас четвертые сутки. Во вторник она собирается съехать. У вас здесь записи, сделанные постояльцами собственноручно? Да, сэр. Мы настаиваем на том чтобы постояльцы собственноручно расписывались в журнале, как того требует закон штата. «Погляди-ка на эту запись, Коттон», — сказал Карелла, и, повернувшись к Сендерфу, спросил. «Вы не возражаете, если мы отойдем с этим журналом вон к тому дивану? Видите ли, нам запрещается. Я могу дать вам расписку, если желаете». «Нет, я думаю, что ничего страшного». Они взяли журнал и направились к дивану с выцветшей обивкой из красного бархата. Разместив журнал на коленях у Карелы, они развернули записку, полученную Мэрси Хоул накануне ее трагической смерти, и приняли сравнивать подписи постояльцев с подписью на записке «Ангел мести». В отеле проживали 52 постояльца. Карелла с Хейзом бегло сверили все подписи, и начали сверять их по второму разу, тщательно сравнивая почерки. «Погоди-ка», — сказал вдруг Хейс, — «что там?» «Вот, посмотри-ка сюда». Он взял записку и приложил ее к листу рядом с подписью «Тимоти Ален Мортон». «Ну, что ты думаешь по этому поводу?» «Почерк совсем не похож», — сказал Карелло. «Но тут те же инициалы, А и М» сказал Хейз.